«Эпилог. Ты, Скопин, лишил меня прекрасного дела», — сказал прокурор Шуберт Никольский. «Я уже не говорю, что количество жертв просто ужасно. Неужели нельзя быть более расторопным? Глядишь, пара-тройка человек, и выжили бы. Виноват, Станислав Григорьевич. Виноват, виноват. Но вот мне иногда кажется, что ты специально проводишь дело так, чтобы преступники, как бы это сказать, Понесли кару еще до суда. Прокурор скептически посмотрел на Ивана Федоровича. Мы, Давича, говорили с тобой о том деле, с младшим Надеждиным. Скопин внимательно взглянул на своего начальника и кивнул: Хотя дело прошедшее, да и, как я говорил, этот Надеждин все равно станет преступником. Но вот. Он открыл ящик стола и положил на зеленое сукно лист с печатью. Это постановление о возобновлении расследования и необходимости вернуть Андрея Надеждина с места каторги в Москву. Скопин встал. «Спасибо, Станислав Григорьевич. Камень с души сняли. Погоди, сядь». Скопин сел обратно на стул. «Вот тебе еще одно предписание». Из ящика появилась новая бумага. «Что это?» — спросил Иван Федорович. «Здесь написано, что ты командируешься на остров Сахалин» где должен найти осужденного преступника Андрея Надеждина и припроводить его в Москву на доследование. «Почему я?» — удивился Скопин. Прокурор вздохнул. «Фамилия Печенкин, Лавр Петрович. Тебе ничего не говорит?» Скопин внутренне подобрался. «А что? Говорит или нет?» «Не помню». Шуберт Никольский поморщился. «Ну, вспоминай. Я тут с тобой не в игрушки играю». Шулер, именно, недавно был задержан во время облавы на очередной мельнице, и вот когда его прижали, дал показания на судебного следователя Скопина Ивана Федоровича, который обманом завлек некоего школьного учителя Грюбера, опоил его, а потом и отравил. Сволочь, процедилской зубы Скопин. И вот теперь Министерство внутренних дел хочет отомстить тебе за ту историю с Михеевым, и поддельными желтыми билетами. А если они в тебя вцепятся, то... Я уж не вспоминаю про реформу. Представляешь, если ты попадешь им в лапы, но не как судебный следователь, а как просто частное лицо. Да уж, паник Скопин. Ему отчаянно захотелось выпить прямо сейчас. Так что, на Сахалин, Ваня. Поезжай из Одессы на пароходе. Это займет много времени. А там, глядишь, все забудется». И чем больше ты проведешь времени в поисках своего надеждина, тем поверь лучше. Я уже выписал тебе очень солидную сумму на расходы, и не удивлюсь, если ты с такими деньжищами сбежишь в Америку. Во всяком случае, человек предприимчивый на твоем месте так бы и поступил. Обижаю тебя, Станислав Григорьевич. Знаю, что ты не сбежишь. Но тогда вперед на Сахалин и не смей появляться в Москве в ближайший год-полтора а то и два. Скопин вышел на улицу, низко надвинув кепи с судейской кокардой. Засунув руки в карманы, он стоял просто так, потом нащупал трубку и сунул ее в зубы, не прикуривая. — Не ищему собраться, только подпоясаться, — пробормотал он. — А Мирон, я чаю, останется за домом следить. Оглядевшись по сторонам, он увидел двух мастеровых. — Братцы, — окликнул их Иван Федорович, а есть, где поблизости, кабак. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Октябрь 2018 года. Звукорежиссер Елена Смирнова. Читал Андрей Леонов.